А вот в Никитине ее занимало все, любая мелочь. Мне теперь казалось, что самый голос ее менялся, а глаза загорались особенным огнем, когда она произносила его имя. Мучения мои были слишком острыми, чтобы я мог долго терзаться неизвестностью. Поступил я так же, как всегда, — ринусы в пучину, не задумываясь о последующем. Но завтра я чуть не загнал коня, чтобы поскорее вернуться с задания и подстеречь Дашу, когда она будет возвращаться из серных ванн. Весь ее распорядок был мне известен до мелочей. — Вы любите Олега Львовича? — выпалил я, выскакиваю и навстречу из кустов. — Я знаю... А со мной водитесь лишь, чтобы выведывать о нем новости. Но я, я не желаю более стоять в этой жалкой роли, только это я и хотел вам сказать. В первую минуту она испуганно отшатнулась. Мое появление весь дикий вид напугали ее, но затем лицо Дарьи и Александры залилось краской, сердце мое упало. Я вообразил, что это свидетельство моей правоты чего вы так унизили меня? — горько молвил я. — Если он вам дорог, дали б ему это понять. Как же вы бессердечны! Не к нему, ко мне. Произошло то, чего я никак не ожидал. Даша заплакала. Но не испуганно и не виновата, а оскорбленно, даже возмущенно. Вы... — Вы не смеете, — захлебывалась она, — я считала вас другом, а вы, как вы могли даже вообразить, вы слепец, нет, хуже, у вас испорченный грязный ум. О, как вам было бы стыдно, если бы я объяснила, но нет, уйдите с моих глаз. Я и сам плакал, ничего не понимая. — Что? Объяснили вы, что? Но она не говорила. Лишь трясла головой и показывал рукой, — уйдите. У меня не грязный ум. Просто я вас люблю, — вдруг вырвалось у меня. Подозрение, будто вы любите другого, для меня невыносимо. Даша зарыдала еще пуще, но уже без негодования. Когда я понуро повернулся, чтобы уйти, она удержала меня за рукав. — Погодите, я вам все расскажу. И рассказала. Я узнал, что познакомиться с Олегом Львовичем ее попросила одна госпожа незнамого, его невеста. У них многолетняя драматическая любовь. Условием этой Алины Сергеевны было, что Даша станет наблюдать за Никитином издалека, не выдавая истинной причины своего интереса. Почти каждый день Даша отсылала ей подробный отчет главным поставщиком сведений, для которого являлся я. Мне вспомнилось письмо, доставленное Дашей в день ее именин. Пелена упала с моих глаз. Я будто заново родился. Простите меня, Дарья Александровна, я ужасно перед вами виноват. И благодарю, что доверились мне. Олег Львович ничего не узнает. С трепетом я ждал, не скажет ли она чего-то по поводу моего невольного признания. «Нет». Даша ничего не сказала, но по ее взгляду я знал, что сгоряча вырвавшиеся слова оставили в ней след. — Мы поговорим обо всем, когда вы вернетесь из похода, — нежно молвила она. — Пообещайте мне быть осторожным в бою и беречь Олега Львовича. Мои слезы уже выисхли. Молодцевато улыбнувшись, я сказал, — За первое не ручаюсь а насчет второго можете быть покойны глава 9 безупречный план участники экспедиции странность за странностью первые столкновения через леса третий принцип никитина имам видит вещи сон возвращение из похода